12. Верес постучал по каре брома. камень, с тоской посмотрел на гасающий экран и спрятал на рукавный карман. «Не разобьешь?», – бросила Полина, не отрываясь от бинокля. Густые, развесистые кусты, окруженные сплошным кольцом мерцающих аномалий, надежно скрывали их от случайного обнаружения детекторами. «Нет, там стекло слюдяное». она на там гнилое», – фыркнула в тон Полина. «Сделано в СССР». Прямо сказка. — ты зря, сейчас все по-другому. — Ага, как же, его тоже все белые и пушистые, да? Они во все времена одинаковы. Их суть не меняется от смены государственного строя, в которую я не очень-то и верю, слишком утопично. И Вирис вытянул электронный бинокль, перевел тумблер в режим механического управления и стал рассматривать ржавое солнце, между которыми велась изрытая оспинами дорога, рвы которой были щедро наполнены пящей жижей. У него тоже не особо верится в сказки о пробои. Слишком много нестыковок во всей этой истории. Никто ни разу за эти 10 лет не возвращался из-за грани смещения, а ты уже вторично здесь. Каким образом тебя засосало обратно прямо с могильника? Ведь для пробоя нужны координаты, которые, оказывается, кроме того, постоянно смещаются. Ты большой специалист по пространственным смещениям Что-то незаметно. Полина отложила бинокль и посмотрела задумчивым взглядом. И если бы все так было просто, то мы бы давно увели людей сами, без вашей помощи. Но пройти не так легко, там другое пространство, иная физика. При проходе через прокол выживает один человек из сотни. Бинокль был из рук в траву, разведчик едва успел его подхватить, прежде чем тот начал скользить вниз. Сплошное кладбище. Там одно большое пепелище. Когда это произошло, сначала подумали, американцы скинули бомбу. Перегородные кварталы раскатало в щебенку, образовав непроходимые завалы, не давая возможности народу выйти из города. Рвались коммутации, горел газ, проводка вспыхивала, как бенгальский огонь. Все ходило ходуном, как при землетрясении. За считанные минуты все утонуло в огне, началась паника. От поднявшегося заслонившего солнца дыма на город опустилась ночь, и даже немногие, уцелевшие при переходе, погибли в образовавшихся разломах. Позже, когда начали искать выживших, не нашли ничего кроме пепла. Ни тел, ни трупов, только белесый пепел, накрывающий сплошной пеленой грязным снегом. Только это был не простой пепел, это все, что осталось от людей. «Ну, как?» Никто не знает. Не знает, почему это произошло, что с смещение почему из сотни выживает только один. Когда ко мне понемногу начало возвращаться осознание себя, я ничего не помнила. Знала, что Горьевич мой дед, я его внучка, остальное меня мало волновало. Первое, что я увидел, это хуторок, и весь этот вывернутый мир я принимала за естественное положение вещей. Аномалия окружающая зона была для меня так же привычна, как ветер и облака, как активный дождь, которым иногда плакало небо, барабаня по облезлым крышам дому. Тяжелая сельская работа закалила мое тело, а зона выковала характер, наполнив словно пустую заготовку. Крующая по лябра была для меня таким же привычным явлением, как для тебя соседский пес, боющийся в мусорке. Зато я точно знала, куда надо бить, чтобы ложиться одного выстрела в рот дома, иначе надо было, было разделать её на мясо прямо у поля. Для этого нужна была изрядная прыть, но у меня и хватало их с лихвой. Временами не было одиноко, но иногда приходил Клим, Захар и другие ребята с соседнего хуторка которых здесь предостаточно. Один-два дома, развалюхи, но никто не хотел покидать привычных мест и селиться вместе, хотя это было намного безопаснее. Однажды я пошла к ним через стылый лес за запасом керосина для лампы, но, войдя во двор, увидев растерзанного слепого каштана у порога и сорванная заслетель двери, кинулась в дом. Я нашла тетя Наташу Прямо на веранде она лежала с пристреленной грудью и на губах пузырилась кровь. Скользу холодящим взглядом она притянула меня к губам. Захар, Клим, их забрали люди в странной форме, а они пошли. Куда пошли военные забравшие ребят, я уже не расслышала. По щеке тети Наташи скатилась тяжелая слеза и замерла у меня на руках. Отбросив в сторону бесполезные дух столка Гордеича, я вышла наружу и, кое-как навесив тяжелую дубовую дверь, я подперла ее камнем и пошла в схрон. Захар как-то похвалился мне оружием, которое они нашли у расплющенного в Нилой канаве. Ходить туда нам было запрещено, но мальчишки на то и мальчишки, чтобы влезать в неприятности. Отрыв пальцами автоматы, затолкав в карман запасные магазины, я выскочила из землянки и приникла на зрями к земле. Чужаки оставили множество пахнущих чем-то тяжелым и непонятным следом. Канистра таки осталась в рейнах, во всей округе не было никого, кто бы ее подобрал. Будющая багровая линия, оставленная мыслями чужака, висела в воздухе, но даже без нее я чуяла след и летела, низко пригнувшись с земли в сторону чертового леса. Во мне, словно что-то рушилось, будто кто-то другой смотрел на мир через мои глаза, все воспринималось, словно во сне. Чужаки в ржавых доспехах, похожих на основы тракторов, которые я видела на далеком колхозном дворе, двигались медленно, и как только они вышли в лес, я убил их одно за другим. Не спеша, методично и беспощадно. Автомат издавал много грохота, деревья взорвались брызгами смоленистых щепок, но меня там уже не было. Я моментально смещалась в сторону, петляя и нарезая круги, словно голодная шкелябра. Мне стало интересно, куда они идут, и убедившись, что клемя Захарса связанными сзади руками, покрытой испекшейся кровью, находится в безопасности в центре кольца чужаков, я пошла следом они не хоронили и не подбирали, а так и оставляли между мерцающих аномалий. Потому я быстро разжилась острым хищным ножом и винтовкой, который вдоволь набрала магазинов с оставшихся трупов. Винтовка мне понравилась. Удобная и компактная. Она была намного точнее и тише, чем старый автомат стреснувший, с треснувшим, с изолентой прикладом, которая тут же забросила в жадно чавкнувшей студии. Я успела ее подметить, когда чужики в панике дырявили серый туман, бессмысленно расходуя нужные мне патроны. Когда они достигли опушки леса, их оставалось уже четверо, двое лихорадочно пытались поймать прицел мы размазанную, мелькающую между деревьями тень, остальные подходили ребят своими ручищами, перешли на пеку, стремившись в сторону бетонной громады с антенной, раскалывающей сиреневыми в и низкое небо. Винтовка была просто чудо. Послушно выплюнула кусочек свинца, удаляющуюся рвожавую каску. Квадратная фигура запнулась и рухнула на землю, а клем покатился высокую траву. Вторая на миг замешкалась, обернулась, и через зубчика было видно, как пуля пробила-забрала и красила изнутри в кровавый цвет. Ребята не шевелились, приникли к земле, ожидая развязки. Чужаки, видимо, собирались их прикончить, подняли оружие, но умерли раньше, чем успели выстрелить. Вытерев окровавленный нож от траву я перерезала пившиеся в руки клима и и скинула со своей головы капюшон Увидев меня он хотел что-то сказать, но я сунула в его руки ножки но захара они, рад понятливы им не надо повторять дважды он освободил брата но с земли не вставал отползайте к лесу а в дупле рассветленного дуба найдете оружие. Похороните маму и ходите к соседям, предупредите, чтобы прятали труп. И здесь появились чужаки, а как же ты, Боль? Схожу в гости к этим ржавым шестеренкам, посмотрю, что к чему. Если увижу, что вы увязали следом, уши оборву. Захарки вновь, они поползли к опушке и больше их не видела. Перебив под руль постулат и удостоверившись, что их очень много, я иду внесла оттуда ноги, улизнув подземными тоннелями, где нос к носу столкнулась с матерым упырем. Когда меня держала за горло его когтистая лапа, я в ужасе закричала, а потом потеряла сознание. Начнулось от аварийной красной лампочки соображая, почему лежу в запасной ветке 14-го блока в спецформе охрана отряда. Видимо, сильнейший стресс, прорыв ферментов и бог знает что еще, но моя запертая память снесла стенки темницы, и я все вспомнила». Но вместе с тем оставалась той новой полиной, что как нож прошла через заградительные отряды, пропущенных через постулат спецназовцев. Погоди, упырь тебя оставил? — верясь на миг оторвался от бинокля, который успел заметить идущий отряд. — Оставил. Только не спрашивай почему, видимо, повезло, миловала зона. Да не косисты так. За проведенные в месяце я многое поняла, начала воспринимать мир по-другому, не только через призму уравнений а чувствовать как себя и как ни странно любить. Эти заброшенные пустоши были моим домом. Я ведь не знала иного тогда и не помнила, потому и любила, как любит Родина. Отлежалась тогда в тоннеле на холодном метоне, смотря в блики аварийные лампочки, выбралась наружу и пошла по ночному лесу домой. Леса не боялась, он был для меня своим, закинув за спину этот самый швейцарский Сиг-550, и я поспешила обратно от трупов спецотряда посталатовцами они стали называться уже потом. Не осталось ничего. Голодное зере стребило даже кости, оставив после себя лишь кучу измятой листвы, доржавые экзоскелеты со следами множества зубов. Когда пришла домой и села на крыльцо, захотелось взять и умереть. Держал Гордеевич, что тяжело вздыхая, возвращался назад, неся канистры, сжимая в руке двустволку. Увидев мое лицо в чужой запекшейся крови, не сказал ни слова, просто пошел в сарай и вытянул из него этот самый комбинезон. И я с отвращением стянул чужую одежду, которую сменила еще в лесу догнея постулатовцев. Моя ветхая куртка моментально изралась в сучья. Набирать не приходилось, взяла то, что было. И ты одна положила отряд матерых постулатовцев Она скосила на него иронично прищуренные глаза. «Тебе это кажется чудом только потому...» Что твои рефлексы формировались в нормальном мире, где нет аномалий, не надо отнести моментально, отпрыгивать, переседать или перекатываться, уходя от опасности. Ты вырос в нормальном темпе, а мне приходилось многое начинать с чистого листа. Сона меняет все под себя. И я не была каким-то особым исключением. Получилось то, что получилось. В этом нет ничего особого. А постулат они были такими же естественными врагами, как шкеляба, но полнодруга значит враг. «Все просто?» «Уверена, что на тебе не испытывали что-то вроде программы «Суперсолдат»» «Дурак ты, веришь, «Хоть большой умный свиту!» «Если бы на мне что-то испытывали, то не болтала бы я с тобой так мил, а садила пулю между глаз во имя постулата» «Кстати, о постулате!» «Вон идут спокойно и не тоясь, словно у себя дома» они и есть дома» Пожала плечами Полина рассматривая неспешно шагающих между аномалиями фигуры в выцветших серых комбинезонах. Даже военная розетка мало что знает о них, не так ли? Я вот все думаю, как вы до сих пор тут все не разбомбили. Кинуть одну бомбу и все, все проблемы решаются одним махом. Может и большой вида но бомба может спровоцировать хрен знает какой реакции и отправить все в Тартаролю. Да и начать с ядерному топлива, ещё выгорать и выгорать. решающую роль сыграли артефакты. Их наличие позволяет терпеть все эти мелкие неудобства и с легко В конце концов, для огромной страны градить бетонным забором зону по периметру не такая уж и проблема. вот в шпики дело другое. Это все мелочи, шпики-шпионы ваши. То, что стремится сюда попасть, куда страшнее и опаснее. Так что там с пустолатом не осведомишь? Бери ручку и записывай вам мелким почерком, фыркнула Полина. Как только патруль постулата скрылся за поворотом, она бесшумно выскользнула из кустов и ползком спустилась с перегорка. Эверис собрался было спросить, почему так, но та указала ему нагущую деревьев среди выгоревших камней, и через какое-то время разведчик сумел рассмотреть вышку, на которой задаился снайпер. Полина бесшумно ползла вперед, осторожно раздвигая руками высохшую траву с ломкими стеблями. Июнь, начало лета, но здесь уже все давным-давно высохло, несмотря на обильные дожди, мертвые активные дожди. Простая вода с неба тут большая редкость. Капюшан ведь не зря является неизменным атрибутом сталкерской экипировки. Без него запросто можно потерять не только волосы, но и глаза. А кому спрашивается, нужен сталкер без глаз? Разве собакам-то тушим, они быстро избавят от ненужных мучений, можете не сомневаться. Вот так вот. Потому и терпели, сталкеры, вынуждены сужение обзора, иначе нельзя. Иначе очень можно умереть, когда тебе на голову день за днем капает ядовитая едкая морость. Впрочем, ближе к окраинам зоны дожди были преимущественно нормальными, но рисковать и гадать, что упадет на голову сегодня, никто не спешил. Удивительно, что тут вообще хоть что-то росло. Но природа сильнее. В стремлении к жизни она пробивается через толщу камней и бетона, пробивается даже сквозь ржавое железо и отравленную почву, живет, приспосабливаясь изменять причудливые, искаженная изуродовная формы. Вот и сейчас, среди пожелтевших от кислотных дождей каменных глыб, Проглядывали спалинские черные дубы, молчаливые, грюмы, трепещущие на ветру последними зелеными листьями. В дубах жались низкие кусты, испуганно щетинившись острыми шипами, тщетные попытки защититься. Но человек не знает жалости, оставляя после себя на безжизненной земле только железо да мертвый бетон, стискивающие в грудь тяжелые душевой ленты, ведшие в бездну. По ленте не спеша шли люди, глухие, невидящие, безучастные ко всему, кроме своей веры, в которой заключалась сама суть их существования, заменяя способность думать или сострадать. Постулат не знал, жалость, жалость и человечность была у них отнята давным-давно, 10 лет назад, вечность по времени зоны. Кто-то, управляющий судьбами народов, неизвестный могущественный, решил, что нет более надежной охраны, нежели вера, которая заменяет все человеческое, оставляя только служение. Элитный спецназ, лучшие бойцы страны были тщательно отобраны среди множества и прошли через постулат, разработанный в далекой x систему тотальной коррекции, самой охраняемой цитадели военных лабораторий. После успеха противоракетного щита сияния военные бонзы пришли в векование и, удостоверившись несокрушимости своей обороны, начали создавать самое сокрушительное орудие превентивного нападения – веру. Веру глубокую, яростную, изменяющую личность человека до неузнаваемости, каждая мысль которой становилась незыблемым постулатом, основой и сутью жизни. Постулат даровал новый смысл, отбирая слабости, такие как калчность, страх, даровал взамен бесстрашие и беззветное служение идеалу, который занимал все пространство выжженной души, из которой выдирали все, что ему не соответствовало. Эта идея не была пустым звуком, сухим казенным сводом догм, общественного строя или мнения. Она жила в человеке, и человек находил доказательства, глубокие, особые, неоспоримое доказательства исключительной правильности и верности. Борцы постулата, величайшие гении умы, вынужденные работать по изволению имеющих право решать, вскоре сами стали заложниками собственного детища, дабы тайное его существование оставалось неразглашенным. Отсекая саму возможность утечки информации, направляющие движение судеб и эпох решили спрятать тайное на видном месте, намеренно пустив в прессу и средства массовой информации, байки о психотропном оружии, кодировании и зомбировании, вызвав таким образом волну скепсиса и неверия, о безопасе успокоив людское стадо, которое надлежало держать в должном повиновении. Во время возникновения зоны большинство персонала X-3 погибло в изменившемся пространстве, а постулат перешел в аварийный режим, продублировав себя во множестве разрывающихся коммуникационных систем, включив режим обороны и отдав команду не допустить противника к центру зоны. Именно сюда, на X-3, направлялась танковая бригада генерала Кречета, которым отдали недвусмысленный приказ уничтожить всех выживших и захватить контроль над объектом. Мог ли знать кречит разнося снарядами группы беженцев, выходивших на рог от колонны к спасительным новообразовавшейся зоны? что они сами вскоре станут стражами своей темницы, что зона, неумолимая, казалась неразумная сила, скоро поменяет их местами. Знал ли он, что пока звучит приказ «Огонь» и в будущем хуторке сталкеров-новичков взлетает на воздух очередной деревянный дом, да в тщетной надежде спастись кинулось несколько фигур, в раковом коридоре набирает силы проснувшиеся аномалии. Говорят, героев не судят. История не раз доказывает обратное, доказывает, что от героя до военного преступника всего один взмах пера. И тем, кто направил их в зону экологического бедствия с приказом о тотальной зачистке разораженной территории, ничего не стоит сделать этот взмах. После того, как они с огнем пронеслись по окраинных районах зоны, в каждое подозрительное шевеление снаряды, когда вокруг них внезапно сомкнулось кольцо смертоносных аномалий и начали взрываться машины, Кречет осознал «Обратной дороги нет, все кончится здесь». Раздавшийся совсем рядом надрывный вой пробудил это оцепенение и он скомандовал «Все из машин!». Подавляя поднимающийся животный страх, люди бежали по туманной полосе. А сзади раздался грохот, словно столкнувшихся из айсбергов, сопровождающийся в пронзительного пламени. Небо продолжало гореть, а они все шли и шли, преследуемые аномалиями и проглатываемые зоны один за другим, молоча на себе истекающих кровью раненых, и то немногое что могли нести. Трибунал не будет разбираться, какими именно погибли его люди. Все спишут по статье преступных халатность» «К стенке». Но мы еще посмотрим, кто кого. Они ответят, непременно ответят за все и за всех, за каждую смерть в этом аду. Сцепив зубы, проклиная все на свете, сопровождаемые стонами умирающих и рвущимися сзади танками, они продвигались по ночному могильнику вперед. Пока бессиленные и измученные не рухнули намощенные плиты арсенала, которым им суждено было оставаться, искупая долги совести. Романтическая история! Только с каждым твоим новым рассказом о Шахерезаде эхо прошлого становится все мрачнее и мрачнее, перевернулся на спину Вере, схватая ртом в воздухе, смахивая пот. А как же Марков? Скоро будем на месте, вон там вентиляционная решетка, а дальше по тоннелям. Марков. Марков горел идеей выйти победителем. Полина выглянула за угол, собрал людей, которые не могли и дальше томиться неизвестности, и ушел в этом направлении, стремясь пробиться с боем через центр зоны и выйти с другой стороны. Людей с ним пошло немало, но это на танках прокатиться, боевым машем расплюнуть, но пешком против постулата не выставить. Может, они и не фанатики, да только обрабатывали их так, чтобы Вера усиливала боевые качества, а не наоборот. Верис по ее сигналу перебежал через дорогу, заранее смотрев на наличие аномалий. Эдуан растянулся на земле, как снайпер, которые, похоже, торчали здесь чуть ли не на каждом повороте, повернулся в их сторону. Разведчик скосил глаза на Полину, но тот дышала ровно и спокойно смотрела в поблескающие багровыми вспыхами неба. Во время еще немного и попали бы под прорыв. Здесь нельзя спешить, тут можно раскользнуть, или захлебываясь кровью, или контролируя нервы. Разведчик галантно отстранил девушку, взялся за ржавый воздуховод, потянул на себя и со скрипом сдвинул в сторону. Казалось, на скрежет переживевшего люка сейчас сбежится, весь постулатно было тихо. Подсветив фонариком темнеющий лаз, он нырнул вперед. Полина пружинясто приземлилась рядом, перекатилась через голову и наставила на зияющий просвет небо винтовку. Упираясь ногами в узкие стенки колодца, разведчик скарабкался наверх, стараясь не шуметь, вернул крышку на прежнее место и спустился обратно. Лампочек не видно. Некому менять Шахта давно заброшена, ею никто не пользуется. Разве что марлоки. «Тут есть марлоки. Я как-то не очень их люблю. Аппетит у них отменный» под ноги посматривай, и к стенам не прикасайся, тут многое могло измениться. Она пошла в непроглядную тевень, осторожно обойдя многочисленные мелкие лужи. Герес издал приглушенный вопль, бетон надежно экранировал напичканную аномальными полями полосу, Голым неожиданно проснулся, высветил очертания удаляющегося коридора, толстенные трубы, спросил, где они находятся и что изменилось. Верес повеселел, ему не очень нравилось пробираться вперед практически на ощупь, и, нагнав Полину, снова начал приставать к ней с расспросами. «Далеко до узла управления, где там это окно?» «Пару километров. После пряток со снайпером это прогулка, но не расслабляйся. Больше доверяй себе, а не голому». «Это само собой», — кивнул Эрис. В общем, с посылатым понятно, но как ты попала в Севастополь? Прежняя Полина затряслась под от страха при подобной мысли. Может быть, даже попробовала выбраться к периметру и, вероятнее всего, погибла бы. Но я уже была другой и думала по-другому потому попрощалась с Гордеичем и пошла обратно на Х2. «Остался у меня неоплаченный должок и смутная догадка». Она замерла, прислушиваясь к клепкам стекающих капель, сделала знак, и они свернули направо. Предположение о том, кто причастен к происходящему. «Хотела поговорить по душам. Два дня» – выслежила королу постулата – они подобралась вплотную и только успела сгробастать этого сукина сына за горло как ворвалась толпа вооруженного народа и начались гонки с препятствиями стрелять не стреляли видимо хотели взять живое и обработать как это у них принято зажали в тупике а тут возьми да и откройся прямо передо мной окно долго думать не стала прыгнула вперед а там будь что будет лучше сразу смерть чем бегать тупоголовой очнулась уже там на той стороне и не сразу поняла, в какой преисподней провалилась. Внезапно раздался пронзительный скрежет, из-за них с грохотом обрушилась толстенная плита, отсекая путь назад. Они сорвали оружие, нацелившись в темноту коридора, какое-то время было тихо, потом послышался звук немазанных с петель и распахнулась дверь, из которой бил слепительный свет. Эрис прикрыл глаза рукой, успев рассмотреть фигуру, что шагнула к ним и произнесла «Здравствуй, сестра, мы ждали тебя. Твой путь был долг, но ты вернулась к сиянию истины». В тот же момент сознание угасло, и его поглотила тьма.